на Маховой. Задание было несложным, но требующим известного везения — разыскать с у т у л о в о невидного собой, отчасти прыщавого студента в пенсне на шелковой ленте. Вполне вероятно, что этот подозрительный господин учился вовсе и не на Маховой, а в высшем техническом училище, в лесной академии или вовсе каком-нибудь межевом институте. Однако к с а в е р и Феофилактович, смотревший на своего юного помощника с некоторым нелишенным радости и удивлением, был полностью согласен с предположением ф а н д о р и н а вернее, всего Зутулы. Как и покойный Кокорин учился в университете и, очень возможно, что на том же самом юридическом факультете». о д е т ы в партикулярное платье, Раст Петрович, стремглав, взлетев по истертым чугунным ступеням парадного крыльца, о б е д о в а л у бородатого служителя в зеленой ливреи и занял удобную позицию в полукруглой амбразуре окна, откуда отлично просматривался и вестибюль с гардеробом, и двор, и даже входы в оба крыла. Впервые с тех пор, как умер «Отец и жизнь молодого человека свернула с прямого и ясного пути», смотрел Эраст Петрович на священные желтые стены университета без сердечной тоски о том, что могло сбыться, да не сбылось. Еще неизвестно, какое существование увлекательнее и полезнее для общества – студенческая зубрежка или суровая жизнь сыскного агента, ведущего р Важное и опасное дело. Ладно, пусть не опасное, но все же чрезвычайно ответственное и таинственное. Примерно каждый четвертый из студентов, попадавших в поле зрения внимательного наблюдателя, носил пенсне. Причем многие именно на шелковой ленте. Примерно каждый пятый имел на физиономии некоторое количество прыщей. хватало и сутулых. Однако сойтись в одном субъекте все три приметы никак не желали. А во втором часу прокладавшийся ф а н д о р и н достал из кармана сандвич с колбасой и подкрепился, г д е покидая поста. К тому времени у Эраста Петровича успели установиться вполне приязненные отношения с бородатым привратником, который велел звать его Митричем, и успел дать молодому человеку несколько ценнейших советов по поводу поступления в университет. ф а н д о р и н который представился говорливому старику провинциалом, мечтающим о заветных пуговицах с университетским гербом, уже подумывал, не переменить ли версию и не расспросить ли Митрича напрямую а зутулом и п р ы щ а л о м когда привратник в очередной раз засуетился, сдернул с головы фуражку и распахнул дверь. Эту процедуру д Митрич проделал, когда мимо проходил кто-нибудь из профессоров или богатых студентов, за что время от времени получал то копейку, а то и пятак». Раст Петрович оглянулся и увидел, что к выходу направляется некий студент, только что получивший в гардеробе роскошный бархатный плащ с застежками в виде львиных лап. На носу у щеголя п о б л е с к и в а л а пенсне, до лбу разовела россыпь прыщиков. Фондорин так и напружинился, пытаясь разглядеть, что там у студента с осанкой. Но проклятая пелерина, плаща и поднятый воротник мешали поставить диагноз. «Приятного вечера, Николай Степанович! Не прикажете ли извозчика?» — поклонился п р и в р а т н и к «Что, б и т р и ч дождик-то перестал?» — тонким голосом спросил прыщавы. «Ну тогда пройдусь», — засиделся. И двумя пальцами в белой перчатке у р о д и л в подставленную ладонь, монетку. «Кто таков?» — шепнул Эраст Петрович, напряженно вглядываясь в спину франта. «А вроде с у т у л и т с я